Строители соборов. Как не закружится голова? Помимо классического французского направления, увековеченного в соборе Парижской Богоматери Виктора Гюго, в готическом искусстве существовали и другие архитектурные школы со своими отличительными особенностями. Итальянская и архитектура. органические сочетающие традиции поздней античности и византии с новшествами французского стиля испанская и португальская питавшая традицией мавританской строительной практики немецкая с её резкой заострённой экспрессивностью подчёркнутойстью контрастов комического и трагидеиного небесного и земного в произведениях церковной пластики да и сам красный кирпичный храм тревожно противопоставлен зелёно-голубым тонам равнинного северного пейзажа в монументальных памятниках английской готики их лица необщее выражение Свобода художественного поиска их создателей поражает больше всего. Собор может быть гигантским, невероятно растянутым в длину или достаточно скромным по размеру. Важен на его западном фасаде может быть две, как в Кентербери и Дариме, как в классических французских соборах. Одна как в Бостоне и или Как в некоторых германии они могут быть практически сведены на нет как в Солсбери, Гостери или как в Рексетери сдвинутый средник крести. Витражные розы на фасаде могут изображать как ей положено цветок розы, а может, как у Линкольна листья или как в Нью-Йорке сердце. Да и сама линия фасада может быть не прямой, а некой сложной ломаной с загогулиной, так что он производит впечатление не монументального каменного фасада, а раздуваемых ветром складов гигантского театрального занавеса. Что уж говорить о знаменитом невероятномбранстве интерьеров английских готических храмов. Их изобразительный декор тут соотечественники Люиса Кэрола выли шта называется в своей стихии. В этом деле английские мастера проявили непревзойдённую изобретательность, которая, несмотря на излишество, обладает очень эффективными достижениями, пишет искусствовед Любимов. Какие своды? Звёздчи ты сетчатые веерообразные свисающие ажурные воронки и вертикально чередующиеся решётчатые переплёты здесь величевая духотворённость готического искусства стушевывается перед самой беззудержной истна неисчерпаемой декоративностью да и как не закружиться в голове Всюду перед нами возникают самые причудливые архитектурные узоры, напоминающие орнаментальные чудеса древней нортунбрской миниатюры, знаменитую кельтскую плетёнку, заставок Буквиц и Страниц Кроп сплошного рамента в рукописных книгах Хрестова 9 века из ирландских и нортунбрских монастырских скрипториев Дароу, Геллса, Линдии, Фарна, Айоны. Но даже и в чисто технической сфере, в конструктивных решениях, возникавших в ходе строительства задач, эта неистащимая изобретательность, эта причудливая, буйная фантазия, основанная на точнейшем математическом расчете, проявилась иностранной, с не меньшей силой